Глава 14. Практика для сердца Во времена Аджана Мана и Аджана Сао жизнь была намного проще и гораздо менее запутанной, чем в наши дни. Тогда у монахов было мало обязанностей, Им нужно было выполнять гораздо меньше церемоний. Они обитали в лесах и не имели постоянного места жительства. Там они могли полностью посвятить себя практике и медитации. У них не было всех тех благ и удобств, которые характерны для жизни современного человека. Они делали свои чаши и плевательницы из бамбука, Миряне редко навещали их. Монахи не ожидали больших подношений и были довольны тем, что им перепадало. Они жили медитацией. Подобный образ жизни был связан со многими лишениями. Если какой-нибудь монах заболевал малярией и собирался раздобыть лекарства, учитель обычно говорил ему, не надо тебе никаких лекарств. Просто продолжай практиковать. Сказать по правде, тогда и не было таких лекарств, какие мы можем использовать сегодня. Все, что было в распоряжении больного, это целебные травы и корения, которые можно было найти в лесу. Среда обитания была такова, что монахам пришлось выработать такие качества, как Терпение и выносливость И поэтому они не обращали внимания на обычные заболевания Сегодня же стоит нам немного простудиться, как мы сразу же бежим в больницу Бывало, что для того, чтобы получить подаяние Приходилось проходить по 10-12 километров Отправляться в дорогу приходилось с рассветом, а возвращаться получалось лишь часам к десяти-одиннадцати. И собрать много еды в те времена было тоже непросто. Обычно это были комки липкого риса, соль и немного чили. И неважно было, добавят к рису что-нибудь еще или нет. Вот так обстояли тогда дела. Никто и не помышлял жаловаться на голод или усталость. Монахи были не склонны к жалобам. Они привыкли сами о себе заботиться. Они практиковали в лесу и проявляли терпение и выносливость перед лицом, подстерегающих их за каждым кустом опасностей. В джунглях обитали агрессивные дикие животные – Но и кроме них монахи, практикующие аскетическую жизнь в лесу, встречали немало препятствий, как на уровне тела, так и на уровне ума. Терпение и выносливость монахов прошлого и в самом деле были исключительными, поскольку они закалялись под влиянием условий жизни. В наши дни условия жизни оказывают на нас, скорее, противоположное влияние. Раньше людям приходилось странствовать пешком. Затем появились гужевые повозки, а позже автомобили. Требования и ожидания все росли, и вот... Теперь уже никто не поедет на машине, в которой нет кондиционера. Как же на ней ехать? В ней ведь даже кондиционера нет. Такие добродетельные качества, как терпение и выносливость, встречаются все реже и реже. Стандарты практики медитации снизились и продолжают снижаться дальше. Практикующие сегодня предпочитают придерживаться обо всем собственного мнения и следовать своим желаниям. Когда пожилые люди рассуждают о былых временах, кажется, что это какие-то легенды или мифы. Их рассеянно выслушивают и не делают никаких выводов. Эта информация попросту не достигает вашего ума. В соответствии с нашей древней монашеской традицией, будучи монахами, Вы обязаны провести со своим учителем как минимум пять лет. В отдельные дни вы не имеете права ни с кем разговаривать. И вообще, в целом, не следует много разговаривать. И не читайте книг. Читайте вместо этого свое сердце. Примечание 42. Здесь сердце... Имеет то же значение, что ум в других беседах Возьмем, например, Ават Папонг В наши дни множество выпускников высших учебных заведений Приходят сюда, чтобы стать монахами Я все время пытаюсь отговорить их Тратить время на чтение книг от Ведь эти люди практически всегда заняты чтением. У них всегда найдется время для чтения книги, но редко когда для чтения собственного сердца. Поэтому, когда они приходят сюда, чтобы по тайской традиции принять монашество на три месяца, я делаю все возможное, чтобы убедить их отложить, свои книги и сборники наставлений. Пока они живут в монашестве, у них появляется прекрасная возможность читать свои собственные сердца. Слушать свое сердце – это на самом деле довольно интересное занятие. Нетренированное сердце бросается во все стороны, следуя своим привычным склонностям. Поскольку такое сердце никогда не знало тренировки, оно в волнении хаотично мечется из стороны в сторону. Вам нужно тренировать свое сердце. Буддийская медитация как раз предназначена для тренировки сердца. Ее цель – развивать ум, или другими словами, сердце. Ваше собственное сердце. Это очень и очень важно. Буддизм является религией сердца. Он касается только его. О том, кто практикует для того, чтобы развивать сердце, можно сказать, что он исповедует буддизм. Наше сердце живет в клетке. И хуже того, в той же клетке находится взбешенный тигр, Если это наше нетренированное сердце не получает того, что желает, оно создает нам неприятности. Поэтому нам надо дисциплинировать его при помощи медитации, при помощи самадхи. Это и называется тренировать сердце. В самом начале необходимо установить фундамент практики – моральную дисциплину – шилу. Шила – это тренировка для развития тела и ума. Укрепление моральной дисциплины может привести к конфликту и замешательству. Ведь когда вы не позволяете себе делать то, что вам хочется, в вашем уме возникает конфликт. Это конфликт между мудростью и омрачениями, который также известен как страдание, которое ведет к концу страданий. Будьте умеренно в еде. Не спите долго. Поменьше разговаривайте. Потакание всем своим привычным мирским склонностям, какими бы они ни были, сведите к минимуму, не поддавайтесь им, не поступайте с ходу так, как вам нравится, не потакайте своим мыслям, разорвите эти рабские путы, вам необходимо непрерывно нарушать течение потока неведения, это и есть дисциплина. Когда вы таким образом будете дисциплинировать свое сердце, ему это не понравится, и оно начнет вам противиться. Возникнут подавленность и удрученность. Когда сердцу не позволяют делать то, что оно хочет, оно начинает оказывать сопротивление и вырываться. И тогда мы воочию можем увидеть страдания. Это страдание представляет собой первую благородную истину. Большинство людей пытаются отмахнуться от этой истины. Они не хотят вообще никаких страданий. В действительности же именно страдания способствуют возникновению мудрости. Они заставляют нас размышлять о Дукхе. Счастье, сукха, способствует тому, что мы держим свои глаза и уши закрытыми. Оно не дает нам шанса развить терпение. Комфорт и счастье делают нас беспечными. Страдание распознать проще, чем счастье. Поэтому для того, чтобы устранить страдания, Нам следует использовать само страдание. Прежде чем начать практиковать медитацию, нам необходимо познать, что такое Дукха. Вначале следует применять к тренировке сердца именно такой подход. Если учитель говорит, что вам надо что-то делать, то нужно просто следовать его указаниям, даже если вы не понимаете, что происходит и в чем тут смысл. Вы разовьете такие благие качества как терпение и выносливость. Что бы ни случилось? Вы сможете это вынести, поскольку будете знать, что такова, природа вещей. Например, когда вы начинаете практиковать самадхи, то стремитесь к покою и невозмутимости. Но у вас не получается обрести ни то, ни другое, поскольку вы никогда раньше не занимались подобной практикой. Ваше сердце говорит себе «буду сидеть, пока не достигну состояния покоя». Но ведь если это у вас не будет получаться, то возникнет страдание, а если это занятие будет приводить к возникновению страдания, вы просто в какой-то момент вскочите ее и избежите. Подобный подход к практике не имеет никакого отношения к тому, что называется развитие сердца. Такой подход можно назвать Дезертирство Вместо того, чтобы потворствовать своим настроением Вы тренируете себя с помощью практики Дхаммы Будды Чувствуете ли вы лень или энтузиазм? Вы просто продолжаете практиковать Не кажется вам, что такой подход гораздо лучше? Потому что другой, альтернативный подход, заключающийся в потакании своему настроению, никогда не приведет вас к Дхамме. Если вы практикуете Дхамму, то вне зависимости от того, в каком пребываете настроении, вам следует продолжать практику. Вам нужно практиковать дхамму непрерывно. Будда не учил потакать своему настроению. Если мы будем придерживаться каких-то собственных взглядов на то, как следует выполнять практику, если у нас будет свое собственное мнение о дхамме, нам никогда не различить, что правильно, а что нет. Мы не будем понимать свое сердце, мы не будем понимать самих себя, поэтому, практикуя в соответствии со своим собственным учением, мы следуем обходным путем. Прямой путь – это практика в соответствии с тхамой. Вы практикуете, если ленитесь. Вы практикуете, если чувствуете подъем. Вы осознаете место и время, это называется развивать сердце. Если вы позволите себе следовать собственному воззрению и выполнять практику в соответствии с ним, то в вашем уме будут роиться мысли и сомнения. Вы будете думать, меня не слишком много заслуг. Мне совсем не везет. Я практикую медитацию уже много лет, но все еще не достиг просветления. Я так и не обнаружил Дхамму. Практику, связанную с таким отношением, никак нельзя назвать развитием сердца. Это скорее разбитие. Сердце примечание 43: Здесь Аджан Ча использует игру слов тайского языка: Патибат практика и вибат бедствие поражение. В английском переводе эта игра слов отсутствует. Если с вами такое происходит. Если вы практикующие из тех, кто до сих пор не знает и не видит, если вы еще не стали другим человеком, это лишь означает, что вы неправильно практикуете. Это означает, что вы не следуете учению Будды. Будда сказал «Ананда, практикуй больше». Постоянно улучшай качество практики. Тогда избавишься от всех своих сомнений, от всей своей неуверенности. Ваши сомнения никогда не оставят вас лишь потому, что вы размышляете, прикидываете, теоретизируете и полемизируете. Не уйдут они и в том случае, если вообще ничего не делать. Все загрязнения исчезнут лишь благодаря развитию вашего сердца. Лишь благодаря правильной практике. Метод развития сердца, который предложил Будда, полностью противоположен мирским путям. Потому что его учение идет от чистого сердца. Чистое сердце, которое не привязано к загрязнениям, это путь Будды и его учеников. Если вы практикуете Дхамму, не надо пытаться заставить ее почитать вас. Напротив, это вы должны почитать ее всем сердцем. Если будете практиковать подобным образом, неизбежно возникнет страдание. Ни один человек не может избежать этого страдания. Когда вы приступаете к практике, это страдание всегда тут, как тут. В обязанности практикующего входит поддержание памятования сдержанность и умение довольствоваться тем, что есть. Эти навыки помогают нам остановиться. Они обращают вспять привычные склонности сердца тех, кто никогда его не тренировал. Почему нам следует тренировать сердце? Потому что если мы не будем этого делать, сердце останется необузданным. Оно последует привычным путем, свойственным его естественной природе. Но мы можем натренировать его таким образом, что эта естественная природа послужит нам на пользу. Это можно сравнить с использованием дерева. Если мы оставим деревья развиваться естественным путем, мы никогда не сможем построить из них дом. Мы не сможем распилить их на доски или использовать для строительства каким-либо другим образом. Если плотник собирается построить дом, он сначала находит деревья, он берет этот необработанный материал извлекает из него пользу. Пройдет совсем немного времени, и дом будет построен. Медитация и развитие сердца происходят точно так же. Вам нужно взять нетренированное сердце, как плотник берет деревья в лесу, и заняться его тренировкой, делая его совершеннее, более чувствительным. Более осознанным. Все пребывает в своем естественном состоянии. Если мы понимаем природу чего-то, мы можем это изменить. Мы можем перестать за это цепляться и отпустить. Тогда мы больше не будем страдать. Естественная природа нашего сердца – такова, что каждый раз, когда оно цепляется за что-либо, в нем возникают перевозбуждения и беспокойство. Сначала его бросает в одну сторону, через мгновение в другую. Когда мы начинаем наблюдать за этим перевозбуждением, Нам может показаться, что из затеи с тренировкой сердца ничего не выйдет. И это тоже становится причиной нашего страдания. Мы не понимаем, что сердце всегда ведет себя именно так. Даже несмотря на нашу практику, направленную на достижение состояния покоя, в сердце все равно будет постоянно вращаться круговерть мыслей и эмоций. Это для сердца обычное дело. Размышляя снова и снова об этих особенностях сердца, мы приходим к пониманию, что это естественно для него, что по-другому быть просто не может. Мы обнаружим, что все, что происходит с сердцем, происходит Абсолютно естественным образом Это его природа Если мы четко это понимаем То можем перестать обращать внимание на мысли и ощущения И нам не нужно дополнять это понимание Постоянным напоминанием себе о том Что оно вот такое Сноска Аджан Ча имеет в виду, что когда мы что-то поняли, нам более нет нужды убеждать себя снова и снова, произнося в уме утверждения и определения. Когда сердце обладает истинным пониманием, оно оставляет все как есть. В нем останутся мысли и эмоции. но они лишатся всей своей силы. Это напоминает ситуацию, когда ребенок раздражает нас своими играми и проказами и доводит нас до того, что мы броним его или даже отвешиваем ему оплеуху. Но если мы понимаем, что для ребенка естественно, вести себя подобным образом, мы оставляем его в покое и даем ему волю развлекаться, как ему хочется. Тогда наши проблемы заканчиваются. Почему они заканчиваются? Они заканчиваются потому, что мы принимаем детей такими, какие они есть. Наше воззрение меняется, и мы принимаем естественную природу. Явлений. Мы оставляем все как есть, и нашему сердцу становится спокойнее. Теперь у нас есть правильное понимание. Если мы не обладаем правильным пониманием, то даже отшельничество в отдаленной и темной пещере превратится в хаос. Сердце может пребывать в состоянии покоя лишь когда у нас есть правильное понимание. И тогда у нас больше нет проблем, требующих решения. Новые затруднения больше не возникают. Все идет своим чередом, так, как и должно. Вы оставляете все как есть. Каждый раз, когда возникает какое-нибудь ощущение или цепляние, мы непредвзято дистанцируемся от них, поскольку знаем, что эти ощущения или цепляния просто таковы, как они есть. Они не возникают для того, чтобы доставить нам неудобства. Нам может казаться, что именно для этого они и возникают, Но на самом деле это просто естественный ход вещей. Если мы начинаем обдумывать эти ощущения, что ж, это тоже естественный ход вещей. Это происходит естественным образом. Если мы оставляем все как есть, то форма, Это просто форма. Звук – это просто звук. Запах – это просто запах. Вкус – это просто вкус. Прикосновение – это просто прикосновение. А сердце – это просто сердце. Это напоминает воду и масло. Если вы нальете воду и масло в одну бутыль, Они не перемешаются, поскольку обладают разной природой. Вода и масло отличаются друг от друга точно так же, как отличается мудрый человек от несведущего. Будда жил, воспринимая формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения и ментальные образы. Он был арахантом, просветленным, и потому не уделял много внимания этим ощущениям, он скорее не обращал на них внимания. Он не обращал на них внимания, относился к ним все более беспристрастно, поскольку понял, что сердце – это просто сердце, а процесс мышления – это лишь процесс мышления. Он не путал И не смешивал Одно с другим. Сердце — это просто сердце. Мысли и чувства — это просто Мысли и чувства. Пусть все будет таким, Какое оно есть. Пусть форма будет просто формой. Пусть звук будет просто звуком. Пусть мысль будет просто мыслью, к чему нам цепляться за них. Если мы будем придерживаться такого отношения, то у нас разовьются беспристрастность и самостоятельность. Наши мысли и чувства будут с одной стороны, а сердце с другой. Они будут, как вода и масло, в одной бутылке, но отдельно друг от друга. Будда и его просветленные ученики жили бок о бок с обычными непросветленными людьми. Они не просто жили рядом, они еще и учили этих обычных непросветленных, далеких от самоосознавания людей как быть благородными, просветленными и мудрыми. Они могли это делать, поскольку знали, как правильно выполнять практику. Они знали, что все дело в сердце. И это как раз то, что я вам сейчас пытался объяснить. Итак, что касается вашей медитации, то какова бы она ни была, не позволяйте себе сомневаться в ней. Когда мы сбегаем из дома, чтобы принять монашество, мы делаем это не для того, чтобы запутаться еще больше. Не делаем мы этого и в силу трусости или страха, Мы отказываемся от мирской жизни, чтобы тренироваться и научиться себя контролировать. Если мы это понимаем, то сможем следовать Дхамме. Дхамма будет становиться все яснее и яснее. Тот, кто понимает Дхамму, понимает себя, а тот, кто понимает себя, понимает Дхамму. А в наши дни общепризнанными остаются лишь неплодоносящие, давно засохшие ветви Дхаммы. В действительности же Дхамма присутствует повсюду. Нет необходимости спасаться в каком-то особом месте. Вместо этого спасайтесь в мудрости, спасайтесь в знании, спасайтесь в навыках. Не спасайтесь в неведении. Если хотите пребывать в состоянии покоя, пусть это будет покой мудрости. Этого вполне достаточно. Везде, где мы видим Дхамму, появляется истинный путь. Загрязнение – это просто загрязнение. Сердце – это просто сердце. Каждый раз, когда мы остаемся беспристрастными и самостоятельными, загрязнения остаются просто загрязнениями, они для нас просто объекты. СНОСКА Имеется в виду не то, что загрязнения являются внешними объектами, а то, что ум или как здесь его называет Аджанча сердце, пребывает не смешиваясь с ними, что они с ним раздельны. Когда мы следуем истинному пути, мы сохраняем безупречность. Если мы сохраняем безупречность, то все время остаемся открытыми. и свободными. Будда сказал, послушайте, монахи, вам не следует цепляться ни за какие Дхаммы. Какие он имел в виду Дхаммы? Дхаммы – это все, что есть. Нет ничего, что не являлось бы Дхаммой. Любовь и ненависть – это Дхаммы. Счастье и страдания – это дхаммы. Все, что нам нравится и то, что нам не нравится – это дхаммы. Все эти явления, какими бы незначительными они ни были, являются дхаммами. Если мы практикуем дхамму, если у нас есть понимание, то мы можем оставить все как есть. И тогда можно сказать, что мы следуем учению Будды, о том, что не следует цепляться ни за какие дхаммы. Все обстоятельства, связанные с нашим сердцем, с нашим умом, а также все обстоятельства, связанные с телом, находятся в процессе непрерывного изменения. Будда учил нас не цепляться ни за какие обстоятельства. Он наставлял своих учеников выполнять практику и, благодаря ей, развить беспристрастное отношение к любым обстоятельствам. Он не наставлял практиковать с целью создавать дополнительные обстоятельства. Если мы будем следовать учению Будды, то это будет разумно с нашей стороны. Это разумно, но это также связано и с определенными затруднениями. Однако причиной затруднений является не само учение, а наше загрязнение. Неправильное восприятие собственных загрязнений приводит к возникновению препятствий и проблем. В действительности само по себе следование учению Будды не приводит к возникновению проблем. Мы даже можем сказать, что привязанность к буддийскому пути не ведет к страданию, поскольку этот путь заключается лишь в том, чтобы оставить каждую Дхамму, как она есть, в ее естественном состоянии. Будда учил необходимости оставить все как есть, отпустить, определяя подобную практику как наивысшую для буддийского пути. Не возитесь ни с какими обстоятельствами. Оставайтесь беспристрастными. Если видите что-то хорошее – оставьте это как есть. Если видите что-то правильное, оставьте это как есть. Фраза «оставить как есть» или «отпустить» не означает, что нам не надо практиковать. Она означает, что нам следует практиковать, используя сам этот принцип «оставить все как есть». Будда учил нас созерцать Дхаммы любой объект чувственного восприятия следовать по пути, созерцая свои тело и ум. Дхамма не находится где-то в другом месте. Она прямо здесь, не где-то далеко. Она находится непосредственно в наших теле и уме. Поэтому следует усердно практиковать. Нужно развивать большое доброе сердце. Пусть оно будет свободным и независимым. Сделав что-нибудь хорошее, не обдумывайте эту добродетель, оставьте как есть. Воздержавшись от дурного поступка, не обдумывайте это, оставьте как есть. Будда учил нас жить в сию минутности настоящего, здесь и сейчас. Не теряйте осознавания, отвлекаясь на прошлое или будущее. Учение о том, как оставить все как есть, или другими словами, о работе с пустотностью ума – это самое тяжелое для понимания учение. Это учение вступает в конфликт с большинством наших идей и мнений. Подобная терминология называется «язык дхаммы. Если мы будем пытаться описывать эту практику мирским языком, то начнется путаница, и нам может показаться, что допустимо делать все, что взбредет в голову, это ошибка. Настоящий смысл этого наставления можно выразить с помощью следующего примера. Представьте, что мы несем большой камень и через некоторое время начинаем понимать, насколько он тяжелый. Однако не знаем, что от него можно избавиться. Поэтому мы и дальше несем эту тяжелую ношу. Если кто-то посоветует нам выбросить этот камень, мы ответим, если я его выкину, у меня ничего не останется. Если даже мы услышим о той пользе, Которая нас ждет, если мы выбросим камень Мы этому не поверим И будем тащить его дальше Полагая, что если выбросим камень То останемся ни с чем И мы будем упорствовать до тех пор Пока не ослабнем до такой степени Что просто не сможем его больше тащить И вот тогда мы его, наконец, выбросим Как только мы его выбросим, мы тут же осознаем, насколько нам стало лучше. Нам станет легко и просто, и мы сами поймем, какой тяжелой ношей был этот камень. До того момента, когда мы бросили его, мы не знали, насколько нам станет лучше. Поэтому если нам предлагал это сделать кто-то другой, мы не понимали, зачем нам это надо. Точно так же обстоит дело и с советом оставить все как есть. Если непросветленным людям дает такой совет кто-то другой, то они не понимают, зачем им нужно это делать. Они просто слепо цепляются за свои камни и отказываются избавляться от них до тех пор, пока ноша не становится настолько тяжелой, что они более не в состоянии ее нести и вынуждены бросить. Тогда они сами почувствуют облегчение и поймут всю выгоду от того, что сбросили ношу, или как в нашем случае оставили все, как и есть. Позже мы снова, возможно, взвалим на себя какую-либо ношу, но тогда мы уже будем знать, к чему это приведет и поэтому нам будет проще ее сбросить, отпустить, оставить все как есть. Понимание того, насколько бесполезно тащить тяжкую ношу, и какое нас ждет облегчение после того, как мы ее бросаем, и означает обладать самоосознаванием. Наша гордость, наше ощущение собственного «я», в которых мы так зависим, — это наш тяжелый камень. Когда мы представляем, как избавимся от этой своей самоидентификации, нам становится страшно, что без нее у нас ничего не останется. Однако, если мы в конце концов сможем избавиться от этой самоидентификации и оставить все как есть, мы сами увидим, насколько нам станет легче и комфортней, когда мы перестанем за нее цепляться. Когда вы тренируете сердце, не следует цепляться ни за похвалу, ни за порицание. Желать похвалы и избегать порицания – это обычный мирской подход. Подход учения Будды заключается в том, чтобы в зависимости от ситуации принимать и похвалу, и порицание. Например, если мы воспитываем ребенка, не стоит его все время бронить. Некоторые родители с этим перебарщивают. Мудрый же и бронит, и хвалит. В подходящие для этого моменты точно так же обстоит дело с нашим сердцем. Чтобы понять сердце, нужно обратиться к рассудительности. Нам следует использовать этот искусный метод для воспитания своего сердца. Тогда вы добьетесь успехов в деле воспитания. А когда сердце обучится необходимым навыкам, оно избавит нас от страданий. Страдание существует в нашем сердце. Под его воздействием все усложняется и на сердце становится тяжело. Потому что именно в нем рождается страдание. Но в нем же оно и умирает. Вот так работает сердце. Иногда в нем возникают благие мысли, а иногда и неблагие. Сердце может вводить в заблуждение, не верьте ему. Смотрите на то, что возникает в сердце. Принимайте все как есть. Это естественный ход вещей. Плохое это или хорошее, да какое угодно. Все это такое, как есть. Если вы не цепляетесь за то, что возникает в сердце, это не становится чем-то большим, чем оно само по себе является. Но если мы станем цепляться, то попадем в неприятности и будем страдать. Когда у нас есть правильное понимание, мы пребываем в состоянии покоя. Ум устанавливается в самадхи и возникает мудрость. Где бы вы ни сидели, где бы ни лежали, вы остаетесь в состоянии покоя. Куда бы вы ни пошли, вы не теряете это состояние. Сегодня вы слушаете учение Дхаммы. Что-то из него вы, возможно, понимаете, а что-то, возможно, и нет. Чтобы вам было понятнее, я рассказал вам о практике медитации. Кажется ли вам сейчас, что подобная практика является правильной? Или вам так не кажется? Но в любом случае вам следует попробовать начать ее выполнять и выяснить это самим. Будучи учителем, я все время попадаю в затруднительное положение. Я хотел бы послушать учение Дхаммы, но куда бы я ни прибыл, мне приходится учить самому. В такой ситуации у меня нет ни единого шанса получить у кого-то учение. Поэтому вам следует ценить возможность слушать учителя. Когда вы сидите и молча слушаете, время летит быстро. Вы жаждете узнать что-то новое о Дхамме, поэтому вам действительно хочется слушать. Вначале давать другим учение доставляет настоящее удовольствие. Но с течением времени это удовольствие улетучивается. Вам становится скучно, Вы чувствуете себя уставшим и тогда вам уже не хочется давать учение. Вам хочется слушать его самому. Итак, Когда вы слушаете учение, у вас появляется вдохновение, и вы с легкостью все понимаете. Когда вы становитесь старше, и у вас появляется сильная тяга к Дхамме, ее вкус кажется по-настоящему утонченным. Если вы учите других, то являетесь для них примером, Для остальных, бхико, вы являетесь образцом для подражания. Все смотрят на вас, поэтому не теряйте присутствие. Но в то же время не следует себя анализировать. Если в уме появляются мысли о самом себе, избавьтесь от них. Если будете поступать подобным образом, то о вас можно сказать, что у вас есть самоосознавание. Существует миллион способов практиковать дхамму. Наставлениям о том, как медитировать, нет счета. Существует много моментов, которые могут вызвать у нас сомнения. Не обращайте на них внимания. И тогда сомнений не будет. Когда мы обладаем правильным пониманием, то неважно, где мы сидим или куда идем, мы пребываем в состоянии покоя и расслабленности. Где бы мы ни занимались медитацией, мы берем с собой свое осознавание. Не думайте, что вы медитируете лишь тогда, когда выполняете формальные сессии сидячей или ходячей медитации. Осознавание присутствует в любое время и в каждый момент. Памятование присутствует в любое время и в каждый момент. В любой момент мы можем наблюдать, как рождаются и умирают тело и ум. Не позволяйте этому процессу создавать хаос в своем сердце. Каждый момент оставляйте все как есть. Если возникает любовь, позвольте ей беспрепятственно уйти обратно домой. Если возникает алчность, позвольте ей беспрепятственно уйти, обратно домой. Если возникает гнев, позвольте ему беспрепятственно уйти обратно домой. Где живут все эти эмоции? Попробуйте обнаружить это место и проводите их туда. Не давайте им задерживаться. Если будете практиковать подобным образом, то будете напоминать пустой дом. Или другими словами, пустое сердце. Сердце, которое пусто и свободно от любого зла. Мы называем это пустое сердце, но его пустота не означает, что там вообще ничего нет. Это пустота, свободная от зла, но она наполнена мудростью. Если у вас такое сердце, то что бы вы ни делали, все будет наполнено мудростью. Вы бы размышляли, опираясь на мудрость. Вы бы принимали пищу, опираясь на мудрость. Мудрость сопровождала бы все ваши действия. Это сегодняшнее учение – мой вам подарок. Оно было записано на диктофон. Если слушание учений Дхамы устанавливает в вашем сердце мир и покой, это уже очень хорошо. Вам не обязательно что-то запоминать наизусть. Кто-то может не поверить, что запоминать учения не обязательно. Однако я вас уверяю, что если мы приведем свое сердце в состоянии покоя, просто будем внимательны. не отвлекаясь, слушать, позволяя словам появляться и исчезать, но при этом пребывать в созерцании, то сами будем выполнять функцию диктофона. Если позже такой диктофон включить, выяснится, что все сказанное сохранилось на пленке. Не бойтесь, что на пленке ничего не останется. Стоит вам включить этот свой диктофон, как выяснится, что запись на месте. Я хочу поднести это учение Бхику и всем остальным. Некоторые из вас, возможно, понимают на тайском лишь отдельные слова, но это не важно. Учите язык Дхаммы, этого будет вполне достаточно.